Платок полетел вниз. И в это же мгновение упала веревка, преграждающая ворота. Одновременно раскрылись и ворота. Колесницы вылетели на поле. Страшный крик потряс воздух. Наверное, он был слышен в любом месте огромного города. В первые секунды ничего не было видно, кроме густого облака пыли. Но вот пыль рассеялась. И снова послышался рев толпы. Вперед вырвались кони голубых. Регул натягивает поводья. Правая рука у него замотана чем-то белым. За голубыми несутся красные. Багровая туника и такого же цвета шлем, розовая колесница, пурпурная упряжь — все это сливается в одно алое пятно. Почти рядом, голова в голову скачут белые и зеленые колесницы, несутся каменным столбиком, за которыми начинается поворот. Малейшая оплошность, и они перевернутся или разобьются. Регул! Ревет возбужденная толпа. Гони, регул! Наверное, в цирке больше всего голубых, подумал Скирб. Но если бы Скирб обладал всевиденьем Богов и мог бы услышать, что говорят и о чем думают сейчас многие зрители, он бы ужаснулся. «Пусть души мертвых, лавры, отнимут у твоих коней силу!» — страстно шепчет толстяк в зеленом плаще и шляпе лягущего цвета. «Пусть кони его не смогут бежать! Пусть лавры лишат возницу зрения! Нет, лучше пусть они выхватят...» «Регула!» «И бросит его на землю!» рыжеволосая пышногрудая Матрона с черными бровями на дутловатом лице сцепила пальцы рук так, что видны лишь ее ярко накрашенные ногти. Она не кричит и не шепчет. Она поминутно закрывает глаза. Конечно, она тоже колдует, мысленно представляя себе туго натянутую веревку перед копытами голубых. Но колдовство не помогает. Голубые обогнули мету и по-прежнему скачут впереди, а ее красные — сзади. На стене между предельными колоннами перед началом скачек висело семь фигурок дельфинов. В семь кругов надо пройти колесницам. Теперь их осталось пять. Белые начали прибавлять ходу. Где это знакомые с Кирбукони? Кажется, они стали выше ростом и красивее. Вот они уже обогнали красных. Матрона, выкрасившая свои волосы и ногти в цвет этой партии, уже не колдует. Лицо ее стало белее полотна. Она тычет кулаками в воздух. Она дышит, как рыба, вытащенная на берег. Толстяк в зеленом уже не шепчет. Он выкрикивает проклятие. Обрушивая на своего ни в чем не повинного соседа Целый фонтан слюны «Вперед, неарх!» — кричит скирп И тысячи зрителей вопят вместе с ним «Вперед!» Теперь кажется, что в цирке больше всего белых Регул, перегнувшись вперед, Нахлестывает своего коренного Регул задыхается Он дрожит от напряжения и ярости Но все его усилия напрасны. Белые рвутся вперед. Нарх стоит на колеснице, широко расставив ноги. Ветер свистит в его ушах. Он чувствует, как тысячи глаз провожают его. И где-то в этой черной массе сам император. Но теперь император такой же зритель, как все. Аниарх, Цезарь, Владыка, Бог, Цирк. Кружится в бешеной пляске. Кони летят, повинуясь одному его голосу. А-а-а, взревела толпа. Белые обошли голубых. Кони идут ровным галопом, сильно выбрасывая вперед ноги. Нярх нагнулся еще ниже, натянув поводья, словно повиснув на них. Вперед, Нярх! кричит Скирб. Вперед! Мальчик весь дрожит от возбуждения. От счастья! Его нервы, все его существо напряжены, как тетива лука перед выстрелом. Он не замечает ничего, кроме четверки коней и брата, пригнувшегося к крупам, с поводьями в руках. В такт бегу качаются белые перья между конских ушей. У налобных повязок прыгают бубенцы, подвешенные к белому на брюшнику. Откуда только у этих коней берутся силы? Расстояние между белыми и голубыми все возрастает. На красных и зеленых в цирке уже никто не смотрит.